Глава вторая «Никит!» — Ольга приоткрыла дверь сынарника, едва зашла в квартиру. «Зойка не звонила? Думает она бабку свою хранить?» «Не в курсе, ма». Сын даже не оторвал взгляда от монитора с игрой. Здравствуйте, тётя Оль». Рядом с сыном сидел его лучший друг, обычно безмолвный. «Привет, Андрюш. Никит ели чего? «Не, бутеров перекусили». «Ясно», — ответила Ольга уже из ванной, тут же метнулась на кухню и стала мыть куриные голени, нарезать лук, добавлять в сковородку краснодарский соус и набирать воду под макароны. Через полчаса сели ужинать. «Андрюха», — обратилась Ольга к гостю, «а ты почему здесь вообще? Я тебя не гоню, но чего ты Юле не помогаешь?» «Да я бы с радостью, Оль, но она же сама... Держу не так, пою не то, подгузник меняю неправильно». теперь вообще нервная стала. «Заболела», — говорит Маруся. Я говорю, «Да все с ней нормально, посмотри. Ест, спит. Чего еще от нее хотеть? Ежемесяц всего». А Юлька, «Нет. Вот три дня назад она на погремушку смотрела, а теперь перестала». Я говорю, «Да просто надоела ей твоя погремушка». А Юлька в слезы. «Ты черствый, ты не понимаешь». Ну, я и ушел. В детстве Андрей был тем еще заморышем. Нежнокож, светлобров и пескляв. Ольга сразу даже не заметила, что он постарше. Теперь три года казались мелочью, но вначале разница удивила. Дружба шестиклашки с девятиклассником — явление не такое уж частое. Как они познакомились, Ольга узнала, когда оба уже окончили школу. Никита признался, что прогуливал уроки, околачиваясь в городском парке и высматривая живность на берегах Мёртвого озера. Андрей же ходил через парк домой, дальней дорогой, потому что на короткой его однажды подкараулили какие-то пацаны и навтыкали зуботычин. За что? Ольга поняла быстро, когда впервые увидела чужого ребёнка у себя дома. На её приветствие он просто не ответил, вообще не посмотрел в её сторону. Некоторое время он сидел на стуле и разглядывал сквозь стекло трёхлитровой банки белую мышь, выхваченную Ольгой в зоомагазине у владельца какой-то змеюки, который хотел скормить зверька на завтрак своей питомице. Потом Андрей резко встал, молча натянул обувь и, так и не сказав ни слова, вышел за дверь. Никита и ухом не повёл, продолжал кормить мышь семечками. «С ним всё нормально?» — спросила Ольга, прислушиваясь к звукам в коридоре. «Не поджигает ли странный мальчик дверь в квартиру?» «А, да», — небрежно кивнул сын. «Он просто очень стеснительный». тем удивительнее было, что Андрей очень быстро женился. Однажды вечером Ольга застала у себя на кухне незнакомую девочку с гладкими волосами по плечи и крупной темно-коричневой родинкой у глаза. Та сидела одна, молча, даже телевизор был выключен. Когда Ольга вошла, девочка вскочила со стула и поздоровалась. «Садись, садись», — сказала ей Ольга. «А ты кто?» «Юля, я с Андреем пришла». Андрей с Никитой, судя по звукам, рубились за стеной в очередную стрелялку. «Вот негодяи!» — возмутилась Ольга, набирая воды в стакан. «Бросить сестрёнку на кухне одну, а самим развлекаться!» «Я ему не сестра!» — возразила Юля, потупившись. «Мы с ним поженимся!» Ольга закашлялась, фыркнув водой на кухонный фартук за раковиной. По сей день она гордилась тем, что удержалась и не спросила, сколько крошки лет. Юле было девятнадцать. Они с Андреем познакомились полгода назад. С той самой встречи Ольге стало очевидно, что подходят они друг другу идеально. Однако женитьба ничего не изменила в отношениях близких друзей. По сей день оба, случись что, бежали друг к другу. Что уж они там обсуждали, Ольге было неведомо. Иногда ей казалось, что они вообще ни о чём не разговаривают, только играют в компьютерные игры или смотрят кино. Но это была лишь видимость. Ребята по-прежнему делили на двоих и радости, и беды. Как теперь, когда приболела новорождённая Маруська. Ольга Андрею тоже сочувствовала. Сама сходила когда-то с ума от любой Никитиной хвори. Спасибо сводной сестре Машке, пока та была жива, могла что-то подсказать, успокоить или помочь, хоть на руках у неё тоже была своя ещё совсем маленькая Зойка. Зойка и Никитка и рос. Двоюродная сестра была двумя годами старше. Шесть лет они дружно прожили в одной квартире. Ольга забрала племянницу к себе, когда её отец женился второй раз. Мачеха Зойку не обижала, но девочка тяжело переживала смерть матери и чувствовала себя одинокой, особенно после рождения младшего братика. В восемнадцать Зойка перебралась в квартиру прабабки по отцу, Зины. Прабабка скончалась на днях, и Ольга никак не могла дозвониться до племянницы и узнать насчёт похорон. Вечером Ольга звонила ей несколько раз, в последний перед сном, но Зойка не брала трубку. Всему виной была, разумеется, плохая мобильная связь на левом берегу реки Жёлч, делившей город на две части. На правом берегу, между тем, всё работало прекрасно. Все технические проблемы местные жители связывали с падением метеорита. Якобы лес за Жёлчью озарился невиданной по яркости вспышкой... Затем раздался грохот такой силы, что слабоумный ермолкой Казапас упал замертво, а очнувшись, обнаружил в себе способности, прославившие его среди жителей Чудного в веках. Однако никаких следов метеорита ни тогда, ни позже так и не нашли. Зато жители Чудного привыкли обвинять метеорит в восстаниях станков, отгрызавших пальцы и руки по самые плечи, во взрывах котлов, в отказавших тормозах, заклинивших автоматических дверях и воротах. Список взбесившегося оборудования каждый чудновец мог перечислять бесконечно, добавляя от себя все новые кровавые случаи. Нарушение элементарной техники безопасности и пьяную удель почему-то упомянуть всегда забывали. Первое настоящее восстание машин чудный пережил, когда в обиход вошли пейджеры. Чёртово устройство слали абонентам тонны невнятных сообщений, которые, похоже, выдумывали самостоятельно. И наоборот, Нужное и важное никогда не доходило. Стоило, впрочем, перейти на правый берег Желчи, и все пропущенное появлялось само собой, а бред бесследно исчезал. Мобильная связь ситуацию не сильно улучшила. Сначала думали победить скверну вышками, берег утыкали ими, как ежа иглами. Но связь все равно сбоила, дозвониться было сложно. Хорошо хоть сообщения рано или поздно доходили до адресатов. Чудновцы свыклись и с этим. Левый берег исправно пользовался стационарными телефонами, оптиковолоконным интернетом. Но Зойка не отвечала и на домашний. Ольга звонила ей и утром, и когда поднялась уже на пятый этаж больницы, но нажала на отбой, так и не дождавшись ответа. Она толкнула обитую коричневым дермантином дверь, на которой теперь значилась главный врач Шевчук Алексей Иванович, и с удивлением оглядела новую табличку, с графиком приема посетителей. Секретарша Катерина, работавшая еще у прошлого главврача Павла Дмитриевича, теперь возглавившего городской отдел здравоохранения, сидела посреди непривычно светлой обновленной приемной. «Если бы не вы, Катя, я бы решила, что чудный запудрил мне мозги и привел в другое место». Ольга огляделась. Исчезли шкафы вдоль стен, где складировались ненужные, но памятные подарки. Потёртый кожаный диван для посетителей уступил место трём скромным стульям и узкому бюро, где лежала ручка и несколько чистых листов бумаги. Ольга приоткрыла незаметную дверь, за которой раньше тоже был беспорядочный склад всякой всячины. Теперь там осталась лишь лаконичная столешница с кофеваркой и микроволновкой и скромный холодильник в углу. «И как вам новый начальник?» Катерина сделала брови домиком и качнула головой, приложив палец к губам. «Разве он здесь?» — Ольга взглядом указала на двустворчатую в кожаных пупырях дверь начальственного кабинета. «Нет», — шепотом ответила Катя, — «но вдруг зайдет. Если что, это вы сами пришли, хорошо? Я вас не пропускала». «Настолько суров?» — удивилась Ольга. Катерина вздохнула и задумалась. Суров. Всё теперь вот так. Катя повела подбородком вокруг. Смотрите. Она встала и раскрыла ближайший шкаф. Внутри него стояли папки. Над самой верхней слева значилось А, правее была Б, дальше В. Шкаф заканчивался на К. Порядок любит всё по инструкции. Но, честно говоря, так даже легче, когда привыкнешь. На работе не задерживает «Обед по расписанию. Но за опоздание...» «Орёт?» — подсказала Ольга. «Нет, не орёт. Он вообще не орёт. Он скорее...» Она помялась. «Как ведро с холодной водой тебе прямо на голову выливает. Все ноют?» — она внезапно расцвела улыбкой. «А мне нравится. Он справедливый. Не просто так требует. Трудоголик, наверное. Я прихожу к восьми, он уже здесь». «Ухожу, он остаётся. Я бы, может, и задержалась, а он отправляет. И так во всём». «Да, хороший начальник на вес золота». Ольга достала из сумки новую визитку и положила перед ней. «Ого! Вы теперь главный редактор? Поздравляю!» Секретарша открыла толстую визитницу и просунула карточку в одно из пустых отделений. «А что это за история с ожившими мертвецами?» Катя испуганно поморгала Ольге в лицо и промямлила. К -к -к «Какими мертвецами?» «Которых из моргов в терапию забирают». В, «В терапию?» Катерина стала торопливо перекладывать вещи на столе с места на место. «Разве же можно мертвецов в терапию? Это невозможно, вы же понимаете. В терапии там живые люди, больные лежат. Не знаю, не знаю, никаких историй не слышала». Она бросила на Ольгу быстрый взгляд и тут же нагнулась и зачем-то полезла в ящик стола. Дверь распахнулась, задребезжав, и вошёл мужчина в медицинской зелёно-голубой форме в пятнах. Колпак был надвинут ему на самые брови, под глазами набухли тёмные мешки. Секретарша вдруг вскочила, как школьница перед учителем, и даже щёки её зарделись. «Доброе утро, Алексей Иванович!» «Доброе утро, Екатерина Максимовна», — тихо ответил он. «Что по графику?» «Через двадцать минут планёрка», отрапортовала секретарша тоненьким голоском. Он кивнул. «Через пятнадцать принесите кофе, пожалуйста. Если усну, разбудите». Он нащупал резинку от маски, болтавшейся под подбородком, снял её с правого уха. Слышно было, как маска сухо шуршит, отцепляясь от его щетины. Главврач бросил на Ольгу короткий невидящий взгляд и поискал глазами урну. Ольге... Не нравилось, когда ее не замечают. Здравствуйте, меня зовут Ольга Потапова. Уголки его губ приподнимала едва заметная улыбка. Я пришла поговорить с вами о... Сегодня приема не будет. Доктор аккуратно опустил маску в мусорку у аппарата с питьевой водой. Так я не на прием? Он взял пластиковый стакан, согнулся почти пополам, упершись рукой в колено, словно боялся упасть, и подставил стакан под холодной воды. Поскольку он не ответил, Ольга продолжила. «Я главный редактор городской газеты «Чудные вести». Пришла познакомиться. Хочу взять интервью. Вы недавно возглавили городской больничный комплекс, и жители интересуются, какие перемены их ждут». Вода перелилась через край стаканчика. Он выпрямился и стряхнул капли. «Простите, он смотрел на Ольгу, будто до этого не видел её. Вы что-то сказали?» Только теперь Ольга разглядела, что он и не думал улыбаться. Это был лишь рисунок его тонких губ. «Хочу задать вам вопросы. Интервью у вас взять», — повторила Ольга. Лицо его неприязненно исказилось. Вода внезапно выплеснулась прямо ему на одежду и расплылась на ней очередным тёмным пятном. Он тихо ругнулся. «Чёрт!» и тем же тоном заявил. «Вы очень не вовремя». «Я готова прийти в другое время. Когда вам будет удобно?» «Катерина...» Главврач опрокинул в себя остатки воды, резко смял стакан. «Объясните журналистке порядок». Катерина с готовностью кивнула и затараторила, будто готовилась. «Вы должны предоставить запрос, подписанный начальником отдела здравоохранения города». главрач повернулся спиной к ним обеим и шагнул к двери в свой кабинет. «Какой запрос?» — растерялась Ольга. Никогда здесь не было таких правил. В запросе необходимо указать причину, в связи с которой вы обращаетесь, и приложить список вопросов. Алексей Иванович продиктует ответы, и я направлю их вам. «Это что еще за нововведение?» — возмутилась Ольга. «Речь про интервью, а не про анкету». Главврач уже одной ногой был у себя в кабинете. Ольга схватилась за створку двери, не давая ей закрыться. «В чудном нет, и никогда не было таких правил!» Шевчук потянул дверь резче. «Отлично!» – пальцы Ольги побелели от напряжения, но она не дала главврачу закрыться. «Значит, сделаем по-другому. Я напишу материал про зомби, тех, что оживают у вас в морге. Поговорю с родственниками, которые ждали выдачи тел, но так и не получили. Напишу, что вы их зачем-то прячете, что все это вызывает серьезные вопросы. Откуда нам знать, какие эксперименты вы тут проводите? А еще напишу, что главврач больницы комментариев не дает». и тогда посмотрим, какие запросы поступят к вам от отдела здравоохранения. «Катерина, вызывайте охрану». Главврач позеленел и покачнулся, но удержался на ногах. Секретарша вскочила со своего места. «Простите, Алексей Иванович, я сейчас все улажу, простите!» «Что вы делаете?» — упрекнула она Ольгу уже в коридоре. «Человек так устал! Вы же видели, какой он пришел! Прямо из родильного зала! Они сутками работают!» Там в роддоме стрясло что-то, наплыв какой-то. «Так он еще и гинеколог», — жёлчно бросила Ольга. «Только этого не хватало».